Татьяна Куган Только для посвящённых. Роман. Серия Чужие игры. Москва, издательство Эксмо, 2014 год. Категория 16+. Аннотация. Начиналось всё как шутка, игра для четверых посвящённых. Лиза предложила идею, все вместе её доработали. Суть была такова: Один из друзей озвучивает задачу, с которой не в состоянии справиться в одиночку. Товарищи должны помочь. Как только первый получает желаемое, наступает очередь следующего. С каждым новым кругом проблемы становились всё серьёзнее, а способы их решения циничнее и страшнее. Когда нетрезвый Иван сбил человека, друзья дали ложные показания и виновным в ДТП признали оставшегося инвалидом пешехода. Глебу становилось всё труднее поддерживать эту дружбу, но он не мог выйти из игры. Его брату понадобилась пересадка почки, и Макс пожертвовал своей. А потом Лиза попросила избавить её от надоевшего мужа.